«Артист-город». Он вздыхает. У него на руках билеты на прекрасного исполнителя одного. У него появился шанс на частицу лета, а у частицы лета шанс на него. На его губах поцелуем лежат услышанные куплеты. В его голове, кроме них, больше никого. На этого исполнителя ходят толпы. Приходят по одному, возвращаются вместе. Его музыка всегда возглавляет топы. Многие учатся жить по его песням. Субкультура ли культ? День ото дня крепнет. Триста лет за билетами очередь в предпродаже. А название полная чушь. Парадная и поребрик. Шум подземки. Мост на развод подавший. Половина альбомов сплошь про какого-то Ваську. Ваську про восстания и еще какие-то бунты. Постят это в ВКонтакте, в Телегу, Ваську. Фанатеят так, что прочих групп нет как будто. А другие поют грозный гимн про белые камни. Площадь красного цвета, а красные всегда запреты. Но эти песни не слышат за облаками. Людям нужны лазуриты и лазареты, грамотные латте, эклектика и барокко, многообразие жанров в одном артисте, от мелодикламации до фолк-рока. И ему море оваций, а всем остальным — пристань. Не нуждается в лишнем пиаре артист город, совсем не похожий на рай или на утопию. Но сколько тысяч ребят молодых и гордых, каждый год погибает, летя к нему автостопом ради музыки. Погибать, избиваться с курса, чтобы успеть на концерта последнюю треть. Во имя хорошего музыкального вкуса, пожалуй, не стыдно и умереть. Он обычный. Влюбленный в музыку человек. Он вздыхает еще раз, Не знает, что делать с билетами, Из себя самого откладывает побег. Плечи покрыты тяжестью, как эполетами. Он не спит по ночам, он бредит его куплетами, И неумело залезает под первый снег.